Часть 4. Верхом на смерти. Жан-Мишель Баския, холст, акрил, карандаш. Глава 42. «О, скажи мне что-нибудь, чего я еще не знаю». Гарри Стайлс с тех пор, как побывал в Нью-Йорке. Туристы со всего мира, деловые мужчины в костюмах и галстуках, деловые женщины в строгой одежде – Пассажиры из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, с Ближнего Востока, бортпроводницы, стюарды, пилоты, таксисты, продавцы бутиков. Лора нагляделась. Зал прилета терминала 1 заполнила космополитичная, пестрая, взбудораженная толпа. Потом двери открылись, выпуская первых пассажиров рейса Air France из Парижа. Они летели бизнес-классом, и у них была только ручная кладь. За ними следовали прилетевшие экономам. Дмитрия не видно. Пульс Лорен зачастил. Она смотрела на лица и силуэты. Все были по-своему уникальны. Среди населения Земли нет двух похожих особей. Где же Дмитрий? Лорен нервничала все сильнее, заново переживая сцену своего одинокого, без Лео, от месячной давности. Людской поток следовал мимо нее. Улыбки, объятия, смех, встречи. Но брата не было. «Боже, пусть он появится», — взмолилась Лорен, сама не понимая, к какому богу взывает. Оказались последние пассажиры, и у Лорен подогнулись ноги. «Где он, чтоб его?» Она уже собралась уходить, когда двери открылись в последний раз, и Лорен чуть не расплакалась от облегчения. брат выскочил в зал с рюкзаком на плече, увидел ее, улыбнулся, и она вдруг поняла, почему его так долго не выпускали. Изуродованное побоями лицо насторожило полицейских. Дмитрий шел к Лорен, она узнавала молодой веселый блеск его глаз и радовалась. — Я на секунду решила, что ты не появишься, — прошептала она, крепко обняв брата, и ее голос задрожал. — Разве Поль и Эндполь не сообщили, что засунули меня в самолет? Вернее, один из полей и у другого образовалось срочное дело. «Конечно, сообщили, но у меня, кажется, развилась паранойя», — призналась Лорен. «Поля Нри на юге у мамы. Она звонила. Была странная. Кто-то вломился в дом ночью». Она плакала, спрашивала, люблю я ее или нет. Дмитрий еще крепче обнял сестру. «Уверена, что мы говорим о нашей маме?» — съязвил он. Видимо, мадам здорово перепугалась. Думаешь, это как-то связано со сталкером? Возможно, простое совпадение. Грабежи на юге — обычное дело. «Привет, я Гонза», — произнес голос рядом с ними. Лорен заметила, как насторожился Димитрий, его взгляд стал враждебным. «Гонзала мой друг», — сказала она. «Он меня охраняет. Можешь ему дурять?» «У меня приказ». Мне на мгновение не оставлять лорен одну Гонзо улыбнулся я сторожу вашу сестру как семейные драгоценности а ими я очень дорожу лоррен увидел что брат расслабился даже улыбнулся он пожал гонзо руку сейчас вернусь я быстро сказал он в мужском туалете Дмитрий не зашел в кабинку но долго мыл руки разглядывая в зеркале свое покореченное лицо и не повернул головы в сторону мужчины ставшего к соседней раковине. Ухо этого человека напоминало цветную капусту, черные глаза глубоко сидели в глазницах. Лео остановился у дома родителей и выключил двигатель. Глубоко вдохнул, выдохнул, потянулся до хруста в костях. Он поставил рекорд. Добрался из Нью-Йорка меньше, чем за два часа. На пороге появился небритый отец, в линялых джинсах, футболке и шерстяном жакете с воротником-шалькой. Ветер ерошил его седые волосы. Он выглядел усталым стариком, и у Лео от жалости заныло сердце. Он вышел из машины, сделал несколько шагов, остановился в двух метрах от Рассела. Тот посмотрел ему в глаза и произнес, тоскливо и печально. «Значит, сестра тебе сказала? Входи, пора покончить с этой историей». Как сгумации прошлого, мало хорошего. Отец стоял спиной к Лео и делал вид, что смотрит на падающий за окном снег. Его голос звучал глухо, еле слышно. Он повернулся, посмотрел на сына покрасневшими глазами и тяжело опустился в любимое кресло. Прошлое подобно кладбищу. Человек, раскапывающий могилу, оскверняет ее. Нельзя профанировать прошлое. «А врать детям можно?» Лео тот же пожалел о вырвавшейся фразе, прозвучавшей как пощечина. «Мы поступали так ради твоего блага. Ты хоть осознаешь, что мать любит тебя больше всех живых существ на свете?» «Моя мать. По-моему, именно о ней мы и должны поговорить», — неприятным тоном заметил Лео. «Кстати, где она сейчас?» «Наверху. Плачет. Я говорю о другой матери. И Рассел ван Мейгерн решился. Мне многое придется объяснять. Не знаю, с чего начать. Садись и слушай. Молчи и слушай.